Поэтому успехи утопийцев вызывали у нас положительное удивление. Правда, большинство тех, кто принялся за это изучение не только из добровольных побуждений, но и по приказу Сената, принадлежало к числу избраннейших по своим способностям ученых и к людям зрелого возраста. Поэтому менее чем через три года для них не осталось никаких трудностей. С точки зрения языка, классических писателей они могли читать без всяких затруднений, за исключением искажений в тексте. Утопийцы усвоили эту литературу тем более легко, что, по моему, по крайней мере, предположению, она им несколько сродни. Именно я подозреваю, что этот народ ведет происхождение от греков, так как их язык, В остальных отношениях почти напоминающий персидский в названиях городов и должностных лиц сохраняют некоторые следы греческой речи. Отправляясь в плавание, в четвертый раз я взял с собой на корабль вместо поваров порядочную кипу книг, потому что принял твердое решение лучше не возвращаться никогда, чем скоро. Поэтому у утопийцев... Имеется от меня значительное количество сочинений Платона, еще больше Аристотеля, равно как книга Феофраста о растениях, но, к сожалению, в очень многих местах неполная. Именно во время нашего плавания книга эта оставалась без достаточного надзора, и попалась обезьяне, которая, резвясь и играя, вырвала здесь и там несколько страниц и растерзала их. Из составителей грамматик у них есть только... Ласкарис. Федором я не привозил с собой а также ни одного словаря, кроме Гесихия и «Диаскорида». Они очень любят мелкие произведения Плутарха и восхищаются также изяществом и остроумием Лукиана. Из поэтов у них есть Аристофан, Гомер и Еврипид, затем Софокл, напечатанные мелким шрифтом. «Альда» из историков «Фукидид», «Геродот», а также «Геродиан». Мало того, мой товарищ Триций Апинат привез с собою также из области медицины некоторые мелкие произведения Гиппократа и так называемое малое искусство Галена». Эти книги у них очень ценятся. Хотя, по сравнению с прочими народами, утопийцы менее всего нуждаются в медицине, однако нигде она не пользуется большим почетом, хотя бы потому, что познание ее ставят наравне с самыми прекрасными и полезными частями философии. Исследуя с помощью этой философии тайны природы, они рассчитывают получить от этого не только удивительное удовольствие, но и войти в большую милость, У ее виновника и создателя, по мнению утопийцев, он, по обычаю прочих мастеров, предоставил рассмотрение устройства этого мира созерцанию человека, которого одного только сделал способным для этого, и отсюда усердного и тщательного наблюдателя и поклонника своего творения любит гораздо более. чем того, кто наподобие неразумного животного глупо и бесчувственно пренебрег столь величественным и изумительным зрелищем. Поэтому способности утопицев, изощренные науками, удивительно восприимчивы к изобретению искусств, содействующих в каком-либо отношении удобством и благом жизни». Но двумя изобретениями они все же обязаны нам, а именно книгопечатанием и изготовлением бумаги. Но и тут, впрочем, помогли не столько мы, сколько они сами себе. Именно мы могли только показать им буквы, напечатанные Альдом в бумажных книгах, и скорее толковали кое-что, чем объясняли о материале для изготовления бумаги, и об умении оттискивать буквы, так как никто из нас не был достаточно искусен ни в том, ни в другом. Но они тотчас с большим остроумием смекнули, в чем дело. Раньше они писали только на коже, коре и папирусе, а теперь тотчас стали делать попытки изготовлять бумагу и оттискивать буквы.